Лилья сунула ноги в кожаные сандали надела пару кожаных перчаток, открыла входную дверь и подошла к квартире Понтуса Милвоха. Она была полна решимости докопаться до сути, понять, как так получилось, что ее спальня была намного больше, чем его. Она вставила ключ, полученный от слесаря, в замок, повернула его и вошла в квартиру. Нащупав выключатель, она закрыла за собой входную дверь и продолжила путь в гостиную. Муландер и его ассистенты должны были побывать здесь и сделать свою работу еще позавчера, но черный рюкзак и хоккейная сумка на полу квартиры указывали на то, что они еще не закончили. Вероятно, это помощники Ингвара оставили здесь часть своего дополнительного оборудования. Это точно не могли быть вещи Муландера, так как он всегда приходил с серебристыми алюминиевыми кейсами, с вырезанными в них отделениями. И ни при каких обстоятельствах никто не мог ни то что тронуть их. Разрешалось разве что посмотреть. Он бы никогда не оставил их здесь, даже на одну ночь. Она прошла через комнату к закрытой двери спальни, открыла ее и включила люстру. Здесь все выглядело так же, как и раньше. Возможно, они еще не успели начать осмотр спальни. Это могло бы объяснить, почему Муландер никак не отреагировал на то, что что-то было явно не так с ее размером. Пять с половиной метров. Именно такой была по размеру ее собственная спальня, от внешней стены у окна до стены, граничащей с коридором и ванной. А в этой комнате было не более одного метра от изножья кровати до внешней стены, И это означало, что разница между двумя комнатами составляла целых два с половиной метра. Она подошла к стене, общей с ее спальней, и продолжила путь вокруг кровати к углу, где стояла маленькая тумбочка. Там она зажгла фонарик на телефоне и начала тщательно изучать угол и внутреннюю стену за изголовьем кровати. В случае, если речь шла о стене, построенной задним числом, Она сможет определить это. Муландер когда-то говорил ей, что все недочеты строительства и отделки обычно видны по краям и в углах. Это могло быть что угодно, от небольшой щели, которая пропускает свет, до разных по цвету плинтусов. Но в этом конкретном случае никаких различий видно не было. Она обратила внимание, что один и тот же плинтус грязно-белого оттенка тянулся по всему периметру комнаты. То же самое и с классическими старыми обоями тёмно-синего цвета. Рисунок на них тянулся за угол. Другими словами, не было ничего, что указывало бы на то, что в этой комнате специально выстраивали дополнительную стену. Последний вариант тестирования, которому научил её Муландер, — послушать. Поэтому она сжала кулак и наугад постучала по стене в разных местах. Звук, конечно, был не таким, как у стены в ее спальне. Но, вероятно, это было главным образом потому, что эта стена не была несущей. В любом случае звук был глухим, и стена точно не была построена каким-нибудь рукастым умельцем. Она смахнула предупреждение телефона о том, что скоро разрядится батарея, и принялась изучать тумбочку с маленькой прикроватной лампой. Но и она, казалось, не содержала никаких секретов, поэтому Ирэн подошла к шкафу, который был втиснут между кроватью и стеной с другой стороны. В последний раз, когда она была здесь, она осматривала его, но ее прервал утес. Теперь же она снова открыла его и пришла к выводу, что он выглядит точно так же, каким она его помнила. Немногочисленные вешалки с пиджаком, парой брюк и двумя рубашками — Ни больше, ни меньше. Это было необычайно аскетично и указывало на то, что он, вероятно, хранил одежду где-то в другом месте. Она отодвинула вешалки в сторону, наклонилась и начала осматривать всё при свете фонарика телефона. Если она что-то искала, то нужно было снова осматривать края шкафа и его углы. Но в этот момент телефон окончательно разрядился, и фонарик погас. А так как она заслонила своим телом большую часть света люстры, то стало все равно слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Поэтому она сняла одну из кожаных перчаток и провела кончиками пальцев по задней стенке шкафа. Там точно была щель, она была в этом уверена, по всей длине шкафа с одной стороны. Но это может быть вполне естественно. По крайней мере, то же самое было с задними стенками икеевских шкафов, которые она и Хампус вместе собирали в доме в Персторпе. Тонкие мазонитовые пластины, которые должны были фиксироваться маленькими гвоздиками по всему периметру, все время соскальзывали куда-то и жили своей жизнью. Она попыталась сильно надавить на заднюю стенку, но та нисколько не поддалась. Даже когда она приложила все свои силы, упершись плечом в одно место, стенка не дрогнула. Да, шкаф, несомненно, был гораздо более прочным, чем их рухлядь из икеи. Точнее, рухлядь хампуса. На уровне талии, в середине задней стенки, она обнаружила круглое отверстие диаметром в 2-3 сантиметра. Она стала размышлять о том, как она здесь оказалась, ведь в шкафах в Персторпе таких отверстий точно не было. Может быть, это было просто отверстие для захвата, чтобы упростить сборку. Или через него должны были протягивать провода для люстры или другой подсветки. Чтобы быть уверенной, что точно ничего не пропустила, она сделала шаг в шкаф, наклонилась и приложила глаз к отверстию. Но единственным, что она там увидела, была полная темнота, ведь именно ее обычно ожидаешь увидеть за шкафом в комнате. тем не менее Ее не покидало ощущение, что здесь что-то не так. Но одного ощущения недостаточно. Ей нужно что-то конкретное. Она точно не продвинется дальше в своих поисках, пока не разгадает все загадки здесь. Но в итоге она не увидела других вариантов, кроме как сдаться, выйти из шкафа и покинуть спальню. Может быть, она просто слишком быстро продвигалась вперед? В попытке начать все с нуля, она вернулась в прихожую, где остановилась и стала осматривать квартиру еще раз. Кроме входной двери, здесь были еще две закрытые двери. Одна вела в ванную, планировка которой была точной зеркальной копией ее собственной, с ванной, раковиной и унитазом. Она постучала по короткой стене, которая граничила со спальней. Звук показался ей более глухим по сравнению со стеной в спальне. Вернувшись в прихожую, она открыла вторую дверь, которая в ее квартире вела в маленькую кладовку, теперь забитую коробками с вещами. Миловых, судя по всему, разделил пространство этой комнаты на две части. Одна для кучи инструментов, увидев такое большое количество которых, любой мужчина обрадовался бы неимоверно. Пилы, дрели и шуруповёрты соседствовали здесь с ящиками для инструментов, монтажным клеем и шурупами всех возможных размеров. Здесь был даже мощный гвоздезабиватель, доски разной длины и много другого. Как они и подозревали, когда увидели данные о его покупках в Баухаусе, он совершенно определённо что-то построил. Но что? И прежде всего где? Другая часть кладовки выполняла функцию гардеробной, в одном углу которой стояли пылесосы-швабра. За занавеской на полках лежали аккуратно сложенные брюки и свитера, рубашки висели в одну длинную линию, рассортированные по цветам, а в ящиках лежало нижнее белье. Исходя из того, что она могла видеть, пространство по размеру было не больше аналогичного в ее квартире, что еще больше развеяло ее подозрения. Она сумела реанимировать телефон и решила потратить остатки заряда батареи на то, чтобы посветить на внутреннюю стену, обращенную к спальне. Но и здесь она не смогла заметить ничего подозрительного. И когда телефон наконец полностью разрядился, она попыталась простучать стену в нескольких разных местах. Но поняла только, что больше не в состоянии понять, есть ли какая-то разница по сравнению со звуками с других стен. Но это точно не может быть та же стена, что и в спальне. Между ними слишком много различий. Поэтому она вернулась в гостиную, достала рулетку и отмерила три метра от внешней стены, выходящей на улицу. Кажется, это расстояние соответствовало расположению внутренней стены в спальне и совершенно точно оставалось еще два с половиной метра до прихожей и гардеробной. Два с половиной метра, которые каким-то магическим образом просто исчезли из общего пространства спальни. Она подозревала об этом с самого начала, когда только вошла в чересчур маленькую спальню этой квартиры. Но только теперь к ней пришло озарение. Она была права все это время. В квартире явно была еще одна комната. В этом больше не оставалось сомнений. Комната, в обустройство которой было вложено так много труда и энергии, было приложено столько стараний, чтобы спрятать ее, и ни Муландер со своими помощниками, ни она сама, не смогли найти ничего, что хотя бы отдаленно имело отношение к входу в нее. Она снова повернулась к гардеробной, чтобы рассмотреть ее более подробно. Но, как ни старалась, она не смогла найти ничего, что указывало бы на то, что за ее стеной находилось еще какое-то помещение, и туда можно попасть. На самом деле она просто слишком устала, и ей надо переспать с этой мыслью, а утром она обязательно отправит сюда Муландера, он должен как можно скорее осмотреть всю эту чертову квартиру. Она решила, что так всё и будет, после чего вышла из гардеробной и направилась в спальню, чтобы выключить свет. Но внезапно все кусочки пазла встали на свои места, и это заставило ее остановиться прямо посреди комнаты. Дело было вовсе не в гардеробной, что-то было не так со шкафом в спальне. Тот факт, что он вообще находился там, где был, казался весьма странным. В спальне, которая была настолько крошечной, что невозможно было обойти кровать, не ударившись ногами об углы комнаты. То, что в нем было всего несколько предметов одежды, только усилило подозрение. Этот шкаф вовсе не должен был служить гардеробом. Он предназначался для совершенно другой цели. Секрет точно был в задней стенке. Других объяснений быть не могло. Сначала она решила, раз стенка шкафа не поддалась, когда она уперлась в нее, то это говорит о том, что с ней все именно так, как и должно быть. Правда же заключалась в том, что все как раз наоборот. Она снова открыла дверцу шкафа, шагнула внутрь нащупала отверстие, после чего осторожно ввела в него указательный палец. К своему удивлению, она не нащупала там никакой стены, там был только воздух. Таким образом, шкаф стоял почти вплотную к стене. И Рэн попыталась вставить в отверстие средний палец, чтобы точно дотянуться до стены. Она ощупала пальцем поверхность с другой стороны задней стенки, сначала по бокам от отверстия, а затем внизу, но ничего интересного не обнаружила. Только когда она вытянула палец максимально высоко относительно отверстия, Она нащупала что-то холодное металлическое, и после нескольких попыток у нее получилось отодвинуть этот предмет влево. Раздался легкий щелчок, после чего стенка шкафа внезапно стала двигаться вверх. Держа руки перед собой, она направилась прямо вперед, в полную темноту, и под звук одного лишь собственного дыхания она стала ощупывать стены в поисках выключателя. Как только она нашла его и нажала на него, то вынуждена была сразу же закрыть глаза, так как все пространство небольшой комнаты вдруг оказалось залито нестерпимо ярким светом.